«Слишком многие происходят!» усталая озабоченно покачал головой клыканинь. «Это плохой быть! Один маленький ошибка моги становиться очень большой!» «Понимаю, к чему ты клонишь!» — кивнула супер -малявка. Миниатюрная легионерка только что сменилась с дежурства и еще не успела снять костюм официантки. благодаря которому могла беспрепятственно перемещаться по толпе завсегдатой в казино, не привлекая к себе внимания. Ну, кроме тех, естественно, кто хотел заказать и выпивку. Наша рота справится с любой бедой, когда действует сообща. А теперь шоколадный Гарри сидит в осаде из этих пакостных байкеров, и чтобы пробраться на склад, нужно, считай, беспримерный подвиг совершить. Подстать стать взятию Бастиона. И агентов этих из МНС, что на капитана компромат собрать желали, ты своими глазами видел. И что того хуже, в нашей роте обосновался самый настоящий шпик. Тактика борьба с такой положение бывает описана. Военные учебники, сообщил подруге Клыканине. Волтон Великан допоздна засиживался за книгами. Штудировал всевозможные руководства, стремясь как можно лучше познать природу человеческую. Особенно большой интерес у Глаконини вызывали учебники по военной истории из личной библиотечки лейтенанта Арнстронга. «Крепи свои позиции против один враг, но при этом собирай силы против другой. Тактика обороны. Вот какой называется эта книжка». Когда читать все простой получается, а в жизни неверный так не бывает. Да, в жизни так легко не получается. Кивнула супермалявка. «Знаешь эту фразу, можно было бы сделать девизом легиона, по крайней мере именно руководствуясь ею живут многие подразделения. Нам повезло, у нас командир не такой как все, правда, Клычина? Клаконинни хрюкнул совсем по кабане. Правда, человек, плохо знакомый с волтонами, мог бы и испугаться, заслышав этот звук. Но супермалявка знала, что это хрюканье можно приравнять к негромкому смеху. — Больше чем повезли, — сказал Клыканин. Капитаны, наверное, какой то большая ошибка делай, за что его посылай в наши рота. Только наши капитаны, он не на шутку умный бывай. Я это серьезный говори. Он нам показывает, что мы маги, бывай, самый лучшие рота в легион, и заставляй много трудиться, чтобы это так и случайся. А я так думаю, наши капитаны самые лучшие командиры в легион. И я так думаю, кивнула супермалявка. Но только ты не забывай, У него врагов полным-полно, и не только за пределами легиона. Мамочка мне говорила, что в генштабе все зубами скрипят из-за того, что их наш капитан одурачил, и все мечтают его проучить. Ну и нам тоже достанется заодно, само собой. Пока что мы как-то худопедно из изо всех передряг, но я все время с ужасом жду, когда же гром грянет». «Какой это гром грянет, непонимающе спросил Клыканини. Это когда такой бывать? Да я не в буквальном смысле сказала Клычок, усмехнулась супермалявка. А в том, что мне все кажется, что нас-то выглядит перебросит в какое-нибудь по-настоящему тухлое место, в горячую точку, к примеру, или еще куда-то, лишь бы нашему капитану не поздоровилось. «Такой не моги бывать!» — невозмутимо отозвался Клыканини. «Потому сейчас не бывает такой войны нигде. Ты напрашний волноваться, малявка!» «Может, и так вздохнула супер -малявка. Но ты не забывай, война закончилась совсем недавно. Насколько я слышала, как раз после ее окончания капитану и досталась долинная соломинка». Его направили командовать нашей ротой. Вот уж и не знаю, слышал ты об этом или нет. Только народ поговаривает. Будто бы он уговорил пару пилотов обстрелять вражеские корабли. Все бы, как говорится, ничего. Да только эти корабли делегацию доставили. На церемонию подписания мирного договора. А галактика очень большая, клычища. И где угодно... Когда угодно может запросто снова вспыхнуть война, и нас могут послать сражаться. — С кем мы сражаемся? — искренне изумился Волтон. Наверное, он смотрел на подругу с большим сомнением, но наверняка судить об этом было трудно, так как глаза его прятались под непроницаемо темными очками, защищавшими их от губительного дневного света. Нету никакой враги. Места хватает для всех существа, не то что на древней земля до того, как люди, придумывай космические полеты. Никакой смысл воевать. Да, а на что тогда, скажи, Космический легион сдался? Супермалявка подбоченилась и, прищурившись, уставилась на своего напарника великана. Да если на то пошло, Зачем тогда нужна регулярная армия, космический флот? Знаешь, получается, что наше правительство с утра до ночи деньги на ветер швыряет, содержа такой штат военных, если войн больше не предвидится. Но я не об этом хочу сказать. Даже если никакой войны не будет, уж эти штабные крысы найдут, как подгадить нашему капитану, и скоро вон вылезут». Клыканини снова хрюкнул. — Капитаны не одиноки. Пусть, генералы, придумывай пакость для наш капитан. Но мы не давай это пакость происходить, потому что беда для капитаны — это наш беда тоже. — Вот тут ты прав, клычища, кивнула девушка. — Ты только вот о чем не забывай. Генералам чаще всего плевать с самой высокой колокольни, как живется простым солдатам. В беде они, или им очень даже хорошо, мы для них всего лишь пушечное мясо. Вот этим-то от них так и отличается наш капитан. Он о нас заботится, потому что в глубине души чувствует, что он точно такой же, как мы. Так что мы о нем тоже позаботиться должны». «Мы обязательно позаботься о нем!» — решительно кивнул Клыканини. «Так что пусть громы гремят, мы не маленькие, не испугайся!» «Вот это ты хорошо, Клычок сказал!» — улыбнулась супермалявка. «Ну, а теперь, когда мы с тобой приняли такие важные решения, а почему бы нам с тобой не свататься в пивную и не прохладиться немного?» Старый оголицкий паб, пивную, расположившуюся в подвале казино, верный шанс. Никто никогда официально не возводил в ранг ротного питейного заведения. Тем не менее, тут всегда можно было встретить отдыхающих легионеров. Одни потихоньку выпивали, другие во что-то играли или бросали в мишень дротики. И все болтали о таких вещах. о каких ну во все времена болтают все солдаты всех армий на свете во время свободной отнесения службы. Легионеры, конечно, не возбраняли и гражданскому населению захаживать в пивную. Попробовали они сделать это открыто, капитан бы им показал. Но гражданское население быстро поняло, что к чему. Нынче вечером в пивной было особенно многолюдно. В разных углах собрались группами легионеры, за одним столом шла жаркая игра в тонг. Пока больше всех везло стриту. Но до конца еще было далеко. Страсти разгорались, ставки шли вверх. За дальним столиком в углу Дог и Усач играли в более интеллектуальную, но никак не более спокойную игру. Шел блиц-турнир по шахматам. Рядом с ними. Ерзали на стульях легионеры, мечтавшие сыграть с победителем. А в углу напротив царствовал рвач. Он развлекал товарищей историями, в правдивости которых можно было засомневаться. Но рвач то и дело бил себя в грудь и клялся, что он сам там был и все видел. Это в том случае, если он не был непосредственным участником описываемого события. Среди слушавших рвача была Диди, забежавшая передохнуть между двумя выходами, а еще юниор, супермалявка Клыканини. Вот только последний, вероятно, в силу недостаточной осведомленности, в загадочности человеческой души, никаких сомнений в достоверности того, о чем повествовал рвач, не испытывал.